Глава 16. Гидротерциус 42. Высокая орбита. 14 часов спустя. Механический голос прозвучал на основной палубе. «Движение до установленной отметки. Движение до установленной отметки. Посадка начнется через 33 минуты». Объявление все повторялось и повторялось, прорываясь через какофонию, разносимую эхом по обширной платформе. В клубах пара еще одна группа десантных кораблей поднялась из сервисных доков. К ним уже бежали летчики и техники в коричневых комбинезонах, чтобы освободить от удерживающих тяг. Сервиторы ощетинились рабочими инструментами. На верхней платформе ангара покачивались несколько истребителей сопровождения. Внезапно раздался рёв танковых двигателей, и вдоль нарисованной на палубе жёлтой линии начала движение колонна в 40 штурмовых танков со спаренными пушками. «Движение до установленной отметки», — повторил голос. Гуртада Бронци поставил подпись в инфопланшете и вытащил из него свой биометрический ключ. Ваша рота отмечена, Гет, сказал оружейник, забирая планшет. Бронцы поднял сжатый кулак на уровень груди в старом воинском приветствии, кивнул и вернулся к своему отряду. Все все слышали, проорал он. Установленная отметка! Двигайте задницами! Установленная отметка, повторил Че. Джокеры собрали свое снаряжение и оружие и направились на главную платформу, где паши строили их на отмеченной красном части палубы. Разрешите свернуть знамя роты? спросил Че. Бронси кивнул. Впервые за несколько месяцев он чувствовал азарт, даже аппетит отошел на задний план. Гуртада осмотрел огромную платформу. Его паши убирали знамя, а копейщики, построившись, поставили свое оружие рядом с собой. В 40 метрах слева от него в ряд выстраивались скоморохи, а еще дальше трубадуры. Справа был 41-й Занзибарский хорт. Воздух пропах оружейной смазкой и газами от работающих двигателей. Хоненму с помощницами, облаченными в дождевики, несущими маленькие сумки с инструментами, направлялась к нему. «Гетман Бронцы. «Мой любимый Уксор, сегодня вы выглядите особенно великолепно и водонепроницаемо!» Помощницы захихикали. «Вы готовы?» — спросила она, оставаясь серьезной. «Мы только что отметились, Уксор!» — ответил Бронцы. «Готовы выдвигаться? Когда мы узнаем, куда?» «В любой момент, бронцы, ответила Хонен. Она понимала его раздражение. Намаджира держал все детали операции в секрете, что, по ее мнению, являлось ошибкой. После уничтожения Нурта лорду-командиру следовало бы восстановить боевой дух войск. Вместо этого он стал еще более жестким, чем раньше. Хонанму объясняла это потерей Нурта, но не оправдывала. Флот экспедиции был собран на краю системы спустя 28 часов после того, как последние попытки эвакуации потерпели фиаско. Оттуда флот направился к Ампесалу на ремонт, где солдаты получили увольнение, но слишком непродолжительное. Говорили, что посоветовавшись с высшими офицерами флота, Намаджира уже планировал новую операцию. Судя по слухам, всю экспедицию хотели послать на 63-19, чтобы помочь лунным волкам привести мир к согласию. Му решила, что это хорошие новости. Все мысли о Нурте вылетели бы из головы на службе воителю и его благородному легиону. Но у Намаджира были другие планы. Он объявил, что экспедиция проведет совместную операцию с легионом Альфа и приказал немедленно вылетать. Все произошло так быстро, что наряду с четырьмя ожидающими ремонта кораблями на писали осталось почти 8 тысяч армейских соединений. Чтобы пополнить поредевшие войска, лорд-командир присоединил к экспедиции две бригады тяжелой лузинатской пехоты и роту бронированной кавалерии с промацией вместе с их кораблями поддержки. Когда экспедиционный флот наконец выдвинулся, количество войск составляло примерно две трети от того, с чем Намаджира начинал кампанию на Нурте. Даже без Титанов Живета это была серьезная сила. И естественно, во главе шла боевая баржа Легиона Альфа. Войска на четыре с половиной месяца двигались к неизвестному им пункту назначения. Тренировки продолжались как обычно, но моральный дух быстро упал. Никто не знал, куда направляется экспедиция и что намерено делать. На Маджиру это, похоже, не волновало. Словно он желал что-то доказать или вернуться назад во времени, когда Нурт еще не был потерян. Хонен подумала, что он перенял слишком много безжалостного прагматизма от Легиона Альфа. За неделю до прибытия лорд-командир приказал готовиться к штурму и сообщил, что целью миссии обозначено 42 ГТЭ. Эта новость вызвала замешательство. Планета, согласно форме, должна называться 67026. Очевидно, их цель — недостижение согласия. 42ГТ — это планетарный код. Э обозначает экстраординарную операцию. Намаджиро сообщил своим офицерам, что его экспедиция будет поддерживать легион Альфа и что Альфарий получил прямое разрешение от воителя на использование э-статуса. Никто не понимал, во что они ввязываются. Му обернулась к Тифани, которая открыла черную кожаную сумку и достала оттуда запечатанную стопку бумаг. Му забрала их и отдала бронцы. «Здесь приказы», — сказала она. «Наконец-то!» – он прислонил пакет к уху, потом потряс его и улыбнулся. «О чем они?» – она постаралась не улыбнуться в ответ. «Понятия не имею. Мы все узнаем детали одновременно. Тебя проинструктируют в пути». «Будет весело?» – спросил бронцы. «Зависит от того, что ты понимаешь под словом «весело». Он пожал тяжелыми, закованными в броню плечами». «Ну, вслепую приземляться куда-то, сражаться непонятно с кем, без какой бы то ни было тактики, что-то вроде того». Она ответила на его ухмылку острым взглядом. «Тогда да, будет весело». На Маджира вытянул руки, и слуги надели на них длинные перчатки, застегнув их около плеч. Перчатки образовали своеобразные черные рукава, по цвету неотличимые от кожи Маджиры. Он сжал пальцы, чтобы разгладить складки, пока слуга закреплял золотой фибулой в форме кости накидку из меха на его левом плече. Лорд-командир поднял правую руку, и хранитель печати натянул на его средний палец тяжелую печатку. Золотое кольцо с рубинами по краям и большим квадратным драгоценным камнем в центре. В кольце содержался биометрический ключ. До того как Намаджира надел его, кольцо находилось в стазисе и охранялось стражей-хранителя. Его было невозможно украсть. Намаджира посмотрел в зеркало и обернулся к своему эскорту. Один из черных Люциферов принес лорду командиру церемониальный меч и золотой шлем. В комнату вошел Динас Чайн и поприветствовал Намаджиру. Он здесь, Динас. Его корабль только что вошел в доки. Намаджиро одним движением прогнал слуг и вышел через сводчатый проход. Рядом шагали его люциферы. Флагман Намаджиро был назван Бламирос в честь командира флота времен Эры Раздора, чем сам лорд-командир был особенно горд. Бламирас был одним из лучших судов в имперском флоте. Маджира шагал по широкому коридору, на потолке которого фрески изображали события эры объединения. При приближении лорда-командира почетная гвардия аутримаров взяла оружие на изготовку. На полпути вниз их встретил генерал Деф в парадной форме и Ян ван Аунгер, магистр флота, с восьмию старшими адептами, облаченными в изумрудные одежды. Привидя маджиры, Дев сосредоточился. Лорд-командир произнес он, Силы экспедиции готовы. Мы ждем вашего приказа. Намаджира кивнул. Мастер Ванаунгер, почтенный магистр флота, облаченный в меха и зеркально стальную броню, поприветствовал Намаджиру. Флот ожидает, лорд-командир, сообщил он. Эскадроны готовы к взлету. Координаты целей переданы фрегатам, орудийным платформам и артиллерии. Мы готовы начать орбитальную бомбардировку по вашему приказу. Спасибо, магистр Ван Аунгер. Мы применим ее только в случае необходимости. Ванаунгер нахмурился. Сэр, обычно бомбардировка предшествует высадке. Нам будет трудно прицелиться, если наши войска будут на поверхности. Спасибо, магистр Ван Аунгер повторил Намаджира. У вас есть ваши приказы? Ванаунгер гордо поднял голову, но промолчал. Лорд-командир мягко спросил Дев, указывая на небольшой нефритовый ящик, который держал один из адептов. Один момент, ответил Намаджира. Сразу после намека Дева раздались звуки горнов, и двойные двери в дальнем конце зала открылись вошел Альфарий в сияющих отполированных доспехах. Черно-белые плитки у него под ногами с каждым шагом жалобно хрустели, едва выдерживая огромную бронированную фигуру. «Мой лорд-примарх!» — торжественно произнес на Маджира: «Добро пожаловать на борт!» «Лорд-командир!» — сказал Альфарий, очертив в воздухе аквилу и снимая шлем. «Мне сообщили, что вы желаете поговорить со мной». «Мы можем начинать», — кивнул лорд-командир. «Главное, чтобы все прошло успешно». В серебристом свете глаза примарха казались почти такими же зелеными, как и нефритовый ящик в руках адепта. «Тогда я отдаю приказы?» «Да, сэр. Цель должна быть оцеплена так быстро, как это возможно. Вам хватит трех дней?» «Да, лорд Примарх, если только мы не столкнемся с неожиданным сопротивлением, слишком сложным климатом или непроходимым ландшафтом. Судя по имеющейся информации, ничего такого вас не ждет», — ответил Альфарий. «Тогда мы начинаем». «За императора!» — сказал Примарх. «За императора!» — в один голос повторила почетная гвардия. Генерал Дев подал знак, и адепт с нефритовым ящиком вышел вперед и опустился на колено. Второй адепт открыл крышку небольшим серебряным ключом. Как только ларец открылся, подобно цветку, стал виден находящийся внутри биометрический сканер. На Маджира приложил грань своего кольца к сканеру. «Подтверждаю», — сказал адепт. «По всему кораблю взвыли сирены». Маджира убрал руку, и адепты закрыли ящик. «Лорд Примарх, силы 670-й экспедиции начинают высадку», — удовлетворенно кивнул Маджира. «Спасибо. Что-то еще?» — спросил Альфарий. «Да, давайте уйдем отсюда. Я думаю, нам лучше побеседовать приватно». Прозвучал еще один гудок. «Десять минут!» Проорал бронцы своей роте, перекрикивая шум ангара. Он посмотрел на Му. «Наш любимый лорд-генерал все прекрасно спланировал. Мы будем действовать по обстоятельствам». Она не ответила на его усмешку. Он попробовал снова. «Я почти уверен, что когда вскрою конверт с приказами, найду там записку со словами «Веселитесь! Скоро увидимся!» Хонан слегка улыбнулась. «Уксор?» — произнесла Джанни. Му обернулась и увидела идущего к ним геновода Буна. «Наконец-то мы начинаем!» — сказал он, как только подошел. «Наконец-то!» — повторил Гуртада и зубами вскрыл конверт. Му взяла у Тифани свой, аккуратно открыла его и погрузилась в чтение. «Ну?» — наконец спросил их Бун. «После приземления удерживать позиции», — сказал Бронци. «Не так уж и плохо», — заметила Хонен. «Сидеть в зоне высадки и разглядывать скалы?» «Это не так уж и плохо», — повторил Аму. «Мы уже близко», — вмешался Бун. «Хотите что-то сказать, прежде чем будет слишком поздно?» Бронсы помотал головой. «Тогда удачи», — кивнул геновод и направился к следующей роте. Уксор повернулась к своим помощницам и объяснила им их задачу. Гуртада еще раз перечитал приказы, убедился, что ничего не проглядел, и не торопясь направился к своим солдатам. Когда он подошел, все их внимание принадлежало ему. ⁇ Джокеры ⁇ прокричал Бронцы. Приказ лорда-командира высадиться на открытой местности и удерживать позиции. ⁇ Послышалось на удивление мало стонов. «Ландшафт сложный, поэтому приземление будет необычным. Смотрите, что вы делаете, особенно те, у кого тяжелое оборудование. Я не хочу, чтобы кто-то отстал или сорвался со скалы. Никаких сломанных шей, пожалуйста, треснувших костей и растянутых связок. Да, я смотрю на тебя, рядовой Янками». Кто-то рассмеялся. «По прибытии на место рассредоточиться». Уксур Хонен укажет вам ваши координаты. Спускаетесь, добираетесь до позиции, ждете моих инструкций. Придется совершить марш-бросок, так что я надеюсь, что никто из вас, девочки, не отдыхал во время тренировок. Чуть больше стонов. Помните, зона высадки, как женщина. Приземляетесь на нее и находите важные точки до того, как придется двигаться. Еще смешок. «Если все пойдет по плану, — продолжил Бронце, — то с запада у нас будут скоморохи, а с востока — соединение легких боевых машин. Но никогда ничего не идет по плану. Поэтому, когда вы окажетесь на поверхности, постарайтесь, чтобы ваши головы были выше ваших задниц». «Спокойно, это не смешно, Жоу!» Джукеры притихли. «Это не прогулка, — объявил Гуртада. Это серьезная операция, экстраординарная». Так что никаких отступлений, никакого безделья и никаких ошибок. Вы джокеры, лучшие из Хилиад. Вопросы? У тебя, Лапис? Будет холодно? Да какого хрена? Да, будет холодно, возьми с собой рукавички и шарфик. Все громко расхохотались, а Лапису пришлось отбиваться от шутливых ударов в плечо. «Успокойтесь», — воззвал Бронцы. «По всей видимости, действительно будет влажно и холодно. Поднимите руки, кто проигнорировал утренний брифинг и не надел шипованные ботинки, дополнительную одежду или не зачехлил оружие. Лучше не говорите мне. Я не хочу знать, насколько тупыми вы решили быть сегодня, когда проснулись». «Если подцепите какую-нибудь болячку, замерзнете, или ваше грёбаное оружие перестанет стрелять, тогда громко-громко кричите, а геноводы потом с вами разберутся. Что-нибудь еще?» Тче поднял руку. «Тче, это будет серьезный вопрос, или как в прошлый раз, о съедобности местных фруктов?» «Я люблю фрукты», — запротестовал Тче. «Везет тебе. Твой вопрос...» «Гет, вы не сказали об одной вещи. Какой противник может нам встретиться?» Джокеры агрессивно зашумели. Бронс и поднял руку, требуя тишины. «Отличный вопрос, Че, отличный. Почему я не сказал об этом? Согласно сканированию, эта планета необитаема. Нет никакого противника». Эти слова вызвали самые громкие выкрики и шум. «Да, да, мы приземляемся, чтобы прогуляться по горам». Заорал Бронсы на пределе голосовых связок. «Теперь заткнуться! Так-то лучше! Каково первое правило общей военной службы? Рядовой Эдуард, всегда предполагать, что старший по званию не сообщает вам все, что знает? Вот именно! Там все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Так что не расслабляться!» Завыла сирена. «Вот оно!» «Пятиминутный сигнал. Поднимайте свои задницы и оставьте все жалобы на борту. Они еще будут здесь, когда вы вернетесь. Сначала рота, потом империум. Гена важнее генов!» Бронси вернулся обратно к Хонан, которая уже закончила с инструкциями. «Нет противника?» — спросил он. «Это же просто ошибка сканера, да?» Она пожала плечами. «Есть и другой вариант. Захватить и удержать позиции». «Лорд-командир хочет, чтобы мы обезопасили территорию. Я предполагаю, там есть что-то ценное». «Например?» «Не знаю. Может, хорошее настроение лорда-командира». Бронси моргнул. «Что?» — спросила она. «Вы пошутили, Уксор!» Бронси просто сиял. «Вообще-то, почти хорошая шутка». Она посмотрела на него. В ее глазах промелькнула улыбка. «Да, только не говори никому». Палуба задрожала. Первые застребители эскорта. Теперь уже недолго. «Нервничаешь?» — спросил Гуртада. «С чего бы мне нервничать?» — удивилась Уксор. Он ссутулился. «Нечасто Уксоры спускаются с нами, простыми солдатами, в самое пекло. Вы обычно в тылу». «Таковы требования операции», — ответила Хонан. «Мы не можем ментально поддерживать вас с орбиты». «Ага». Я подумал, что мог бы сесть рядом с вами и держать вас за руку, если будет сильно трясти. В этом нет необходимости. Я уже привыкла к высадкам. Только поддерживайте нас, Хонан». Она поклонилась и ушла к своим помощницам. Бронцев в последний раз окинул взглядом стартовую палубу авианосца. Мимо прогремел погрузчик со снаряжением. Четыре летчика пытались отцепить гидравлический зажим на носу одного из кораблей. Рядом, на подъемнике, стояла еще пара бомбардировщиков. Танки, наконец, загрузили в транспорт, и новые боевые машины ожидали на нижней палубе. Гуртадо сделал то, что всегда делал перед высадкой. Он приложил кончики пальцев к губам, а затем к палубе. «Только бы нам увидеться еще раз», — прошептал он. «Только бы вернуться живыми». Он еще раз достал конверт и прочитал приказы, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Как оказалось, кое-чего он не заметил. Подвернутый в конверте лежал еще один лист, похожий на кусок шкуры ящера. Там на одессисткам была написана короткая фраза. «Отец поздравит, мать заплачет. Ты стал солдатом». Рядом стояла рельефная печать с изображением Гидры. Бронси положил зеленый листок в карман и направился к десантному кораблю. Намаджира привел Альфария в зал наблюдения. Стеклянные стены сходились, образуя пирамиду и открывая обзор еще на километр носовой части корабля. «Освободите помещение!» – приказал Намаджира, и слуги поспешно удалились. Чайн закрыл за ними дверь и встал рядом с ней, сложив руки за спиной. Альфарий внимательно посмотрел на черного Люцифера. «Он всегда сопровождает меня», — объяснил лорд-командир, наливая вино. «Динос очень чуток». «Хорошо», — кивнул Альфарий. «Тост, лорд-примарх, или это противоречит вашим правилам?» «Нет, отчего же», — ответил примарх. Намаджира вручил второй кубок Альфарию. Небольшие серводвигатели в перчатке Альфария зажужжали, пытаясь взять хрупкую посуду, не разбив ее. Маджира пошел вдоль правой стены. Его телоцин лениво лег на небольшой диван под окном. «Это маскелен», — сказал лорд-командир, указывая пальцем. «Тяжелый авианосец, универсальный. Позади него танкреди, судно у Альфарий встал рядом с ним. Вид открывался потрясающий. Стекло автоматически затонировалось, уменьшая яркость света местного Солнца. Выше и ниже простирался открытый космос с триллионами и триллионами звезд, мерцающими в темноте. Справа от Бламироса находился мир назначения, в тени которого висели все боевые суда, растянувшись цепью на несколько тысяч километров. «Вон на гостине, продолжил Намаджира, — «а чуть дальше осадный фрегат Барбустион». За ними авианосец Лауден. «Я знаю название кораблей флота», — перебил Альфарий. Лорд-командир улыбнулся и повернулся к нему. «Я не сомневаюсь в этом, но, к сожалению, я не могу назвать имени вашего великолепного корабля. Вон он, не так ли?» Он указал на темное пятно в семистах километрах от Бламириса. «Мы не даем названий нашим кораблям», — ответил Альфарий. «Они различаются лишь серийными номерами». «Как обозначается боевая баржа?» — поинтересовался Намаджира. «Бета!» «О, вы просто вынуждаете меня спросить, где же Альфа?» — усмехнулся лорд-командир. «В другом месте». Намаджира отвернулся. «Что ж, к делу. лорд Примарк, я вас вызвал, потому что у меня возникли сомнения». «Сомнения?» «Вы обещали, сэр, что эта операция смоет позор потери Нурта и восстановит мою репутацию в глазах Совета Терры». «Я все еще обещаю вам это», — ответил Альфарий. Намаджира подошел к одному из диванов и сел, отпив вина. «Как вы мне объяснили, цель миссии состоит в том, чтобы получить жизненно важную информацию, от которой может зависеть безопасность Империума». Вы сказали, что император лично поблагодарит за это. Возможно, я мог бы рассчитывать на место в Совете. Я могу лишь догадываться о том, что это за информация. Он сделал паузу. Здесь начинаются мои сомнения. Я могу лишь догадываться, ведь вы мне ничего не говорите. Я думаю, сейчас самое время уделить мне немного вашей уверенности». «Понимаю», — сказал Альфарий. «Вы только что видели, как я передал все свои войска в ваше распоряжение, лорд Альфарий. Я имею право знать больше». Альфарий поморщился. «Вам хватило полученной информации, когда согласились отправиться со мной. Тогда мое слово было достаточной гарантией». «Что ж, все поменялось. Теперь это не так». «Жаль». «Что за информация?» — спросил Намаджира. «Чего она касается?» «Где она и как мы ее получим? У кого она? Откуда вы узнали о ее существовании и местонахождении? Что может быть настолько важным, чтобы судьба всего человечества зависела от этого? Вы узнаете только то, что я вам скажу на Маджира». Лорд-командир сказал, что хочет знать больше. Спокойно, но твердо вмешался Динас Чайн и сделал шаг вперед. Альфарий медленно повернул голову и посмотрел на него. «Или что? Я надеюсь, у вас достаточно здравого смысла, чтобы не угрожать мне». Чайн не пошевелился. Альфарий посмотрел на Намаджиру. «Я слышал, что черные люциферы храбры, но не знал, что они безумны». «Назад, Динас, приказал лорд-командир. «Лорд Альфарий понимает всю ответственность». «Он понимает, что в моем положении человек должен заботиться о безопасности своих солдат, в том числе ценой отказа от любого обязательства, которое он посчитает неблагоразумным». «Не так ли, мой лорд?» Альфарий промолчал. «Я не поставлю под угрозу жизни своих солдат без серьезного основания», — сказал Намаджира. «Очень серьезного основания, иначе я буду отстранен от должности». Примарх вглядывался в темноту планеты. «В процессе нуртийской кампании, — начал он, — мои разведчики столкнулись с агентом ксеногруппировки, называющей себя Кабалом. Агент утверждал, что Кабал обладает информацией, очень важной для Империума человечества. У него не было никаких доказательств, но Кабал явно приложил много усилий, чтобы выйти со мной на связь». Местом, выбранным для встречи, является Гидротерциус-42. «Вы хотите сказать, что все, что мы сейчас делаем, следствие ничем не подтвержденной болтовни шпиона? Я думал, вы проницательнее, сэр». «Я не сказал, что я ему поверил. Пока есть хотя бы маленькая вероятность, что он говорил правду, мы не можем проигнорировать это». «Если это ложь, здесь достаточно сил, чтобы найти и уничтожить ксеносов, у которых есть средства и навыки, чтобы манипулировать Империумом». Так я представил все это воителю, и он присвоил этой операции экстраординарный статус. «Лорд-командир, мы либо спасем Империум, либо пойдем на войну и уничтожим опасную ксеноугрозу». Намаджиров встал. «И что вы предполагаете мы будем делать, сэр?» Альфари покачал головой. «Я не буду высказывать предположения, лорд, но есть один существенный факт. Сначала этот агент предупредил меня насчет Черного Куба. Не будь этого предупреждения, мы все были бы мертвы». «А кто этот агент?» «Он действовал в рядах имперской армии очень эффективно». Альфари взглянул на Чайна. «Он убил одного из ваших людей». «Коник Хенникер», — прошептал Динас. «Да», — сказал Альфарий. «По крайней мере, это одно из его имен. Мы схватили его в последний день существования Нурта. Сейчас он находится под арестом». «Хорошо», — улыбнулся Намаджира. «Вы развеяли мои сомнения. Спасибо за вашу откровенность. Несомненно, это останется секретной информацией». «Я надеюсь». Примарх направился к двери. «Я полагаю, на этом наша беседа окончена?» «Еще одна, последняя деталь. Если состоится встреча, я буду там присутствовать вместе с вами». Но ответа дожидаться не стал. «Они начинают!» — крикнул на Маджира и ткнул пальцем в обзорный экран. От одного из кораблей отделились маленькие точки, похожие на метеориты, и направились вниз. Альфарий открыл дверь и вышел. Динос, в свете комментариев примарха, заново изучив все, что у нас есть на конига Хеннекера. Да, сэр. На Маджира глотнул еще вина, наблюдая за спуском десантных кораблей. Полагаю, неплохо бы взглянуть на всю картину целиком еще раз, особенно с учетом новых деталей, с точки зрения Астартеса и их манипуляций. Да, сэр. Десантный корабль покачнулся и упал. Позади него таял огненный след. Корпус завибрировал. Бронцы сжал руку Му. Она ответила. «Поехали!» — сказал Гетман.